Глава 18 «Это... какой-то бред, это невозможно», — продолжала бледнеть Билли. Но видео доказывало обратное. Адам протянул руку. «Телефон. И даже не думай сопротивляться». Затравленно посмотрев сначала на Миддлтона, который внезапно оказался слишком близко, и затем на его протянутую руку, Билли резко убрала смартфон за спину, сделала шаг назад и покачала головой. «Я не могу, Адам, я... я не могу! В нем вся моя жизнь!» — дрогнувшим голосом проговорила она. «Не будем ничего усложнять. Дай мне свой телефон». Он приблизился к ней на полшага, и она почти одновременно с ним отступила назад. «Адам, пожалуйста, может, поговорим в машине?» «Ты понимаешь, как это выглядит? К тебе попадает важная улика, а ты отказываешься предоставить ее агенту ФБР. Я все равно доставлю твой телефон в бюро, вместе с тобой, если понадобится». Но Билли не была готова сдаться. «Со мной? Значит, со мной!» — кивнула она. «Пусть хоть...» под руки скручивает или на плечо закидывает, наплевать. Так у нее хотя бы будет небольшая фора, чтобы удалить с телефона секретные данные. Миддлтон тяжело вздохнул. Но почему с ней всегда так? Непросто, запутанно, необъяснимо, а каждый ответ тянет за собой еще больше вопросов. «Идем в машину», — хмуро позвал он. Всерьез опасаясь, что Адам провернет какой-нибудь отвлекающий маневр, Билли заблокировала смартфон и убрала его в самый дальний карман джинсов. Заметив это, Адам с недовольным видом направился к машине, готовой к любой ее выходке, даже к тому, что она попытается сбежать. Как ни странно, до БМВ оба добрались без приключений и игры в догонялки. Адам открыл дверцу перед Билли, но до того, как она села в машину, подошел к ней вплотную и предупредил. «Прежде чем ты попытаешься удалить что-нибудь из своего телефона, в том числе это видео, я хочу напомнить. Наши специалисты могут восстановить любые данные». В ответ на это громкое заявление Билли упрямо вздернула подбородок и скептически изогнула бровь. «Почему же они тогда это видео не восстановили?» «А ты окажешься в еще более невыгодном положении», — продолжил Миддлтон, «если информация об удалении всплывет». «Не волнуйся», — отозвалась она, пристально глядя на него снизу вверх. «Я планировала спрятать лишь фото, где я голая». Миддлтон проигнорировал ее выпад, и как только Билли оказалась в машине, занял место водителя. В салоне повисла напряженная тишина. «Откуда у тебя это видео?» — Наконец спросил Адам. — Я увидела личные страницы погибших девушек, — ответила Билли, рассматривая свои ладони. — И подумала, что какие-то записи могли быть удалены. Случайно или намеренно. Я не была уверена, что что-нибудь всплывет, но... — Вот. Мы проверили все их аккаунты и ничего подобного не нашли. — Видимо, проверили недостаточно хорошо. — А у тебя, значит, больше навыков в этом деле, чем у всего нашего тех отдела? У меня больше полезных знакомых, и они не отказали мне в помощи, как видишь. Тишина. Адам откинулся на спинку и впился хмурым взглядом в приборную панель. Назови мне хотя бы одну причину, не посадить тебя под арест прямо сейчас. Причину? Да хоть десять? Покраснела Билли. «Это бессмысленно. Я не преступник. Я хочу помочь. Я перешлю тебе это видео и сделаю это у тебя на глазах, чтобы ты не думал, будто я спрятала от тебя что-нибудь еще». Она потянулась к карману джинсов. «Я и так об этом давно думаю, поэтому можешь не стараться», — пробурчал про себя Адам. «Но телефон...» «Не надо, Адам», — попросила Билли без намека на вызов или протест. «Не забирай его. Пожалуйста». Перехватив ее умоляющий взгляд, Миддлтон мысленно пожелал себе наконец-то поумнеть, потому что уже понимал, черт возьми, какое решение примет через минуту. «Что там еще?» — спросил он. «В твоем телефоне. Мне нужно знать, что ты скрываешь, чтобы я мог оценить твое предложение. Там информация по всей моей работе, которая к этому делу никак не относится, а еще много личного, включая контакты твоих талантливых знакомых». Билли поджала губы и принялась внимательно разглядывать свои руки. «Я лучше сломаю телефон, чем отдам его федералам». «Сейчас ты мне передаешь все, что так или иначе связано с убийством в Остине и самим Андерсоном. А после этого я решу, что делать с тобой дальше». Адам продиктовал свой электронный адрес и дождался, пока ее письмо упадет ему в почту. «Это все. Остальное я отдала тебе в Остине». «Хорошо», — спокойно отозвался Адам, при этом мысленно добавив, «могу поспорить, что оставшиеся ты хранишь на своем ноутбуке». Скачав полученный файл, он еще раз включил видеозапись. «Всем привет! Привет! Ни за что не угадайте, где мы были. Ни за что!» Билли медленно закрыла глаза и с силой зажмурилась. «Это мы! Теперь это мы! Слышите?» «Мы новые члены элиты Эль-Кастильо!» Если бы Билли могла, залила бы цементом уши, чтобы не слышать их голоса и не верить тому, что увидела на экране своего телефона. Чтобы не позволить Ирме и Трис прокричать вслух до более знакомое имя. «Мы любим Робби! Мы любим Робби!» В ту же секунду на нее с опозданием обрушилось главное осознание — это он. На видеозаписи вместе с погибшими девушками был Роберт, и это он вез их из Эль-Кастильо, пьяных или накачанных наркотиками, на верную смерть. Но как же так? Билли не забудет этот момент еще очень долго. Момент пробуждения от иллюзии, навязанный собственным упрямством и нежеланием признавать даже малейшую возможность существования ошибки. Все равно, что проснуться с тяжелым похмельем после долгой бессонной ночи и не найти поблизости ни стакана воды, ни подходящих таблеток. — Привет! — услышала она сквозь туман и осторожно взглянула на Адама, который говорил с кем-то по телефону. «Скину тебе одну видеозапись, посмотри ее, а затем отправляйся к крону. Давай пока без вопросов, я все объясню в офисе. Сначала посмотри видео». Завершив звонок, Адам посмотрел на паникшую Билли. Он понимал, каково я сейчас. Сам испытывал схожие чувства, когда только начинал работать в бюро и открывал для себя всю дерьмовую изнанку этого мира. Десять лет назад Миддлтон был уверен, что знает о людях все, и его ничем нельзя удивить. Но первые серьезные дела, которые попали ему на стол, быстро выбили из его неопытной головы все эти поддетски наивные мысли. Нельзя предугадать все, но можно сократить число возможных ошибок. Сколько еще он убил? спросил Билли. Ответить, адам не успел, в его руке настойчиво зазвонил телефон. Да, Лео вздохнул Миддлтон, пропуская мимо ушей «какого хрена?» и, переходя сразу, «откуда это у тебя?» «Один...» э... Его взгляд остановился на притихшей биле. «Информатор прислал. Подробнее в офисе расскажу, а пока все же сходи к Рону, он должен увидеть это лично. Похоже, пришло время объявить Роберта Андерсона в официальный розыск и сделать его звездой новостных выпусков» но последнее слово все равно остается за Джонсом. «Понял. Да, давай. Набери мне потом». Закончив разговор, Адам еще несколько секунд разглядывал потухший экран, а затем повернулся к Билли, которая все это время молча смотрела в одну точку перед собой, совсем как в тот день, когда он впервые увидел ее в Остине. «Билли?» — тихо позвал Адам. «И на...» Этот раз она услышала его с первого раза. «Я могу доверять тебе, кивок. То, что я тебе расскажу, не должно выйти за пределы этой машины». Билли посмотрела на него очень внимательно. Вряд ли этими словами Миддлтон намекал на ее ненадежность. Скорее, наоборот. «Ты так рьяно защищаешь свои источники. Защитишь и этот», — не сомневался он если, конечно, готова к такой ответственности, даже после того, что увидела на этой записи. «Первую жертву обнаружили около года назад в небольшом частном доме в Тихом районе», — заговорил Адам. «Тело женщины, изувеченное до неузнаваемости, лежало в спальне, а сама комната была залита кровью. Отпечатков или следов ДНК убийца не оставил. Через два месяца произошел второй случай». Мужчина был замучен до смерти в гараже собственного дома. Крови было еще больше, но опять никаких улик. Четыре месяца спустя появилась третья жертва. Девушка была найдена мертвой на съемной квартире. Кости рук и ног раздроблены, зубы лежали рядом с телом, а кровь была не только на полу и стенах, но и на потолке. Как и в предыдущих случаях, на месте преступления не нашли ни отпечатков, никаких либо внятных улик. И на этом этапе нас подключили к расследованию. Билли вцепилась пальцами в обивку сиденья, но даже не попыталась прервать рассказ Адама. Больше никакого бегства или отрицания она должна знать. Три месяца назад произошло четвертое убийство. Жертву нашли замученной до смерти в ее загородной студии, в очередной раз огромное количество крови, изувеченное пытками тело и никаких следов убийцы. То, с чем ты столкнулась в Остине, не сравнится со всей картиной в целом. Адам посмотрел на Билли, но так и не дождался никакой реакции. Это очень опасный человек, Билли. С каждым разом его аппетиты растут, и он пойдет на все, чтобы убить опять. Мы проверили предоставленную тобой информацию и сопоставили возможное местонахождение Андерсона с предыдущими преступлениями. Как минимум в трех случаях из пяти, включая недавнее убийство, он находился поблизости. Два остальных адреса на стадии проверки, но и внятное алиби у Андерсона отсутствует. А с учетом новой информации, — Миддлтон взглянул на телефон в руке, — с этого момента Роберт Андерсон официально главный подозреваемый в шести совершенных убийствах. Билли молча отвернулась к окну. Ее рациональная часть склонялась к тому, что Роб — чёртов маньяк, психопат, который зашел гораздо дальше финансовых махинаций, но именно они вскрыли правду о нем и о его чудовищных преступлениях. Но другая часть, самая упрямая и эмоционально-стихийная, по-прежнему отказывалась признавать ошибку. «Но он...» — бормотала Билли. «Не подходит!» «Не подходит. Роб...» — она повернулась к Адаму. «Он не подходит на роль убийцы. Я досконально изучила его профиль. Как же... как же это возможно?» Билли с досадой выдохнула и уставилась в потолок, откинувшись на сиденье. «Что я упустила?» «Люди часто скрывают свою темную сторону». Особенно те, кто способен на чудовищные поступки. К сожалению, в моем опыте гораздо больше подобных историй. Миддлтон постучал пальцами по рулю. И Андерсон не стал исключением. Я понимаю, что тебе сложно принять правду о нем, но чем скорее это произойдет, тем быстрее ты сможешь двигаться дальше. К тому же ты сама сказала, что твоя работа касается не только Андерсона. Хорошо, неожиданно выдала Билли. «Берите его сами, а я умываю руки». «Умываешь руки? После всего ты возьмешь и отойдешь в сторону?» «Ты серьезно сейчас?» — нахмурилась она. «То, Билли, держись подальше от этого дела, то, Билли, какого черта ты сдаешься?» «Нет, я не совсем это имел в виду. Просто мне сложно поверить, что ты действительно решил отступить. Это на тебя не похоже». «А ты будто знаешь, что на меня похоже, а что нет», — буркнула она. «Примерно догадываюсь. Я все-таки тоже неплохо считываю других людей». «Послушай, считыватель», — Билли замолчала, чтобы собраться с мыслями. «Я тебе вот что скажу. Сейчас мне сложно рассуждать. Может быть, уже к вечеру я передумаю. Но пока что вся эта история внушает мне только праведный ужас. Но я... Билли запнулась и посмотрела Миддлтону в глаза. «Адам, мне чутье подсказывает, я что-то упускаю. Не знаю, что конкретно, но я все равно захочу выяснить, где ошиблась. Это не значит, что я собираюсь ловить убийцу. Я просто не могу смириться с таким провалом». Адам вздохнул. И вот они вернулись к исходной точке. «Об этом я и говорю». — отозвался Миддлтон. — Ты не выйдешь из этого дела добровольно. А сажать тебя за решетку я не хочу, хотя следовало бы. Возможно, это бы даже помогло, но только на время. Долго удерживать Билли против ее воли не выйдет, и неизвестно, когда убийца будет пойман и расследование подойдет к концу. Полностью или частично, но она останется в игре, а это автоматически увеличивает ее шансы попасть под удар. После стольких попыток достучаться до нее, Адам начинал сомневаться, что Билли не отдает отчет в своих действиях. Но чтобы понять ее мотивы и, по возможности, защитить, лучше держать эту девушку как можно ближе. Похоже, у этой ситуации есть только одно подходящее решение. Миддлтон резко выдохнул. Я сошел с ума. «В качестве уточнения...» Он выдержал небольшую паузу. Я против твоего участия в расследовании и по-прежнему призываю тебя держаться от него подальше. Но есть небольшая проблема. Если бы я был уверен в том, что ты действительно остановишься и поклянешься больше не касаться темы поисков Роберта Андерсона, я отвез бы тебя домой, и на этом бы наши пути разошлись. Но я не могу гарантировать тебе безопасность, пока ты разбираешься во всем своими силами. Поэтому... Пауза. «У меня есть к тебе деловое предложение». Билли обратилась вслух. «Ты неплохо разбираешься в том, что касается поиска и сбора информации». «Неплохо?» — переспросила она. «Весьма неплохо», — усмехнулся Адам, все еще не веря в то, что собирается сказать. «Поэтому я предлагаю тебе работать вместе». От удивления Билли приоткрыла рот в беззвучном «О». Следующие тридцать секунд ушли на то, чтобы осмыслить его предложение. «Ты не пошутил сейчас?» — осторожно уточнила она. «Предлагаешь мне сотрудничество?» «Шок, сенсация, ступор. А так э, вообще можно?» «У вас же в бюро тонны правил и порядков», — сбивчиво проговорила она. «Да кто там вообще захочет считаться с моим мнением?» «Я, Билли», — твердо заявил Миддлтон, — «я захочу». «И это не предложение стать полноценным агентом ФБР. Официально ты будешь значиться в деле как информатор или консультант, который помогает мне и Лео в этом расследовании». В свою очередь, я гарантирую тебе полную защиту и взаимный обмен информацией. — С ума сойти! Я случайно не сплю? Билли с откровенным сомнением разглядывала его предельно серьезное лицо. Кажется, Адам не шутил. — Не отвечай сразу, подумай обо всем хорошо, и завтра утром скажешь свое решение. Идет? Билли прекрасно понимала, что он решил подключить ее к делу не ради консультации, а чтобы держать в поле зрения. Вряд ли Тони обрадуется ее дружбе с ФБР, а без его помощи продвигаться дальше будет довольно проблематично. Все-таки он очень талантлив, но навыки его не приветствуются людьми вроде Адама. С другой стороны, если Роберт действительно убил всех тех людей, будет лучше, если рядом с Билли окажется кто-то более сильный и подготовленный, чем она, не так давно проигравшая битву с решетчатым забором. Задумчиво покрутив в руках телефон, Билли кивнула. «Идет». Небольшая пауза ей точно не помешает. Хотя бы ради того, чтобы осмыслить все, что она узнала за этот день. «И «Еще кое-что», — добавил Миддлтон. «Сегодня состоится встреча с родственниками погибших девушек, и мне бы не помешал опытный напарник. Опытный в том, что касается взаимодействия с людьми», — уточнил он. «Но предупреждаю заранее». Разговор будет тяжелый, и ты вправе отказаться. Ого! Ты уверен, что хочешь видеть меня там? Вполне. Сегодня я уже оценил, как легко ты находишь контакт с незнакомыми людьми. К тому же у тебя своеобразный подход к делу, и ты можешь заметить то, что я по каким-то причинам могу упустить. И наоборот. В этом была своя логика. Подумав еще немного, Билли ответила, «Хорошо. Давай попробуем. Только на этот раз никакой работы под прикрытием», — усмехнулась она, «иначе мы друг друга поубиваем». «Никакого прикрытия, мне хватило утреннего представления», — хмыкнул Адам и посмотрел на часы. «Встреча назначена на семь вечера». А до этого ему предстоит отправить команду в темного рыцаря, чтобы собрать официальные показания и зафиксировать их в отчете, и затем обсудить с Лео, Роном и Эллисон дальнейшие действия. Сейчас я отвезу тебя куда скажешь, а вечером заеду за тобой в начале седьмого. Договорились? Отозвалась Билли, искренне надеясь, что не сходит с ума, соглашаясь на эту встречу. Уверен, мне не стоит напоминать, что все, о чем мы говорим. Секретная информация, которая должна остаться строго между нами. Если ты согласишься, ни твоя семья, ни друзья, ни... Он чуть не сказал жених. Другие близкие люди не должны знать подробности этого сотрудничества. Еще лучше, если они вообще не будут в курсе дел. Не переживай, я умею держать рот на замке. В этом я уже убедился. Но должен спросить. Кто-нибудь еще знает о прошлой ночи в Алькастилию и о том, с чем ты столкнулась в Остине?» «Нет. Я не посвящаю близких в детали своей работы, иначе они начинают переживать, причитать, заваливать меня вопросами и уговаривают найти занятие поспокойнее». «И правильно делают», — не удержался Миддлтон. «Ладно, адвокат дьявола, я поняла твою позицию». Она посмотрела на наручные часы. «Подбросишь меня в одно место, по пути?» Билли назвала Адаму адрес колледжа, где учится Киран, и остаток пути провела в тишине время, от времени поглядывая на Миддлтона. «Интересно, что скажут в бюро, когда он приедет туда без костюма?» «Или мистер стильный галстук переоденется в свою рабочую униформу прямо на офисной парковке?» «Буду через десять минут», — написала она брату и вновь покосилась на Адама. «Точно переоденется». Когда показалось здание колледжа, Билли заметно приободрилась. «Значит, в начале седьмого?» — уточнила она, закинув рюкзак на плечо. Адам кивнул. «Супер! Адрес ты знаешь!» Подмигнув ему напоследок, она выбралась из БМВ и уже собиралась закрыть дверь, но внезапно услышала радостный крик брата. «Билли!» Обернувшись, она через секунду оказалась в крепком захвате. сдавленно охнув, Билли рассмеялась и обняла в ответ худощавого темноволосого парня, который в свои семнадцать лет уже был выше сестры сантиметров на пять. «Кир!» — промурлыкала она и отстранилась. «Хватит расти, иначе мне придется носить с собой стул, чтобы трепать тебя по волосам». «Так, а это что такое?» Билли взяла брата за левую ладонь, на которой красовались несколько кривоватых слоев бинта. «Да порезался утром», — отмахнулся он. «Сэндвич делал!» «С закрытыми глазами», — уточнила Билли. Вспомнив про незакрытую дверь БМВ, она быстро обернулась и почти столкнулась с Адамом. «Ты меня до инфаркта доведешь, честное слово», — пробормотала она. «Наверное, мне стоило уехать». «Но с открытой дверью это не так легко сделать». Миддлтон с интересом посмотрел на парнишку. Большие зеленые глаза, лисий прищур, очень живая мимика и знакомая селленджеровская улыбка. «Меня зовут Адам», — он протянул Кирину руку. «А ты, наверное, брат Билли?» Переглянувшись сестрой, парень попытался свести в голове недавний побег Билли из-под венца и появление этого незнакомца. Но после тычка локтем в бок, ожил и ответил Адаму крепким рукопожатием. Да-да, я, Киран, приветливо отозвался он, А Билли мне про вас ничего не рассказывала, потому что рассказывать нечего, ответила она с улыбкой. Мы познакомились несколько дней назад, и я ведь не рассказываю тебе обо всех своих коллегах. Так вы работаете вместе? Киран посмотрел сначала на сестру, а затем на адама. Вы тоже охотник за головами? «Не охотник за головами, а агент по залоговому правонарушению». «Ой, прости, пожалуйста», — испугался Керн. «Я хотел сказать скип-трейсер». «Кир», — угрожающе протянула Билли. «Ладно, ладно, агент по залоговому правонарушению. Язык сломаешь, пока выговоришь». «Зато не будет болеть затылок», — прищурилась Билли и взглянула на Миддлтона, который с интересом наблюдал за их общением. «Эти двое точно родственники». — убедился он. — Адам работает в другом месте. Я помогаю ему в нашем общем деле. И вообще, он, кажется, торопится в офис. — Так вы из полиции? — то ли удивился, то ли восхитился Кир. — О, боже! — вздохнула Билли. — Не совсем, — ответил Адам. — Уверен, твоя сестра объяснит тебе подробнее, если захочет. В остальном все верно. Она помогает мне в одном очень важном деле и... Он прервался на завибрировавший в кармане телефон. «Мне действительно пора ехать. Вы доберетесь сами?» «Да, мы справимся с этой невероятно сложной задачей», — улыбнулась Билли. «Очень на это надеюсь», — Адам ответил ей той же улыбкой и повернулся к парнишке. «Киран?» «Было приятно познакомиться». «Взаимно», — улыбнулся Селлинджер-младший. Переглянувшись с Билли, Миддлтон оставил ее наедине с братом и вернулся за руль БМВ. «Скажешь хоть слово», — проговорила она, глядя на отъезжающую машину, — и «я свяжу тебя, а затем отвезу на неделю к Маргарет, где ты будешь под нескончаемый поток сплетен и воспоминаний красить когти ее чихуахуа». «Я молчу», — скинул руки Кирн и посмотрел на сестру. «Как насчет перекусить?» Сэндвичами меня сегодня не задалось, как видишь, он покрутил в воздухе перебинтованной ладонью. Балбес! усмехнулась Билли и взяла брата под здоровую руку. Идем, накормлю тебя по-человечески.